Глава 8. Принц Элоранор наклонился ещё ближе ко мне. Я швырнула в него перо и отскочила. В мгновение ока оказалась за спинами мужчин. Они брызнули в стороны, прижались к витринам, оставив меня перед лицом сжимающего пойманное перо принца. Ты его кинул. Принц Элоранор задыхался от возмущения. бросил неаккуратно. Я его вам вернул. Медленно пятилась я. Простите, что взял без спроса, но мои перья куда-то делись. Мне нужно чем-то писать. Я сейчас достану перу и вернусь. Выскочив в коридор, я со всех ног рванула прочь. Коллекция дракона Святая святых, за неё и крылья поломать могут, не говоря уже о том, что Халлен состоял в клубе коллекционеров. А там строгое правило: чужие сокровища не трогать. Натыкаясь на следователей, сбивая самолётики, я протиснулась на лестницу, перекинулась через перила и, цепляясь когтями за стену, сползла ниже. Там было чуть свободнее, и я побежала к кабинету, где работала команда лейтенанта Зинера. Остановилась перед дверью, понимая, что искать у него защиты от принца это уже перебор. Но дверь всё же открыла Ярко горели светильники. Зинар рылся в толстой папке с документами, а седой следователь что-то писал на листе с макколиграфическими символами. Остальные три стола сейчас пустовали. "Первое есть?" спросила я. Кивнув, Зинар присел на корточке и провёл когтим по нижнему ящику. Тот щёлкнул и открылся. Он наполовину был заполнен письменными перьями. Заперёв ящик, Зинер поднялся и протянул мне чёрное перо. "Говорят, удар нанесли по всем видящим и Ёрона", тихо произнёс он, и поймав его взгляд, я невольно ощутила его страх. Этого ведь не может быть. Похоже, это правда. Я вытянула перо из его пальцев. "Спасибо". Вернувшись в коридор, прислушалась. Сверху не доносилось взбешённого рёва. Здание не рушилось. Похоже, принц Лоренн держит себя в лапах. Можно возвращаться. Следователи, переполнявшие коридор при нашем прибытии, по большей части разошлись. Так что обратно я возвращалась уже не в такой давке. И СБ гудел, но у кабинета принца было тихо. Я, крадучись, пробежала к открытой двери и заглянула внутрь. Мужчины опять столпились у его стола. Прилетали и улетали волшебные бумажные самолётики. Снова диктовались страшные подробности. Так же, крадучись, я протиснулась за свой стул. На столе принца Элоренера теперь не было ни одного пера, кроме зажатого в его пальцах. Прибрал свои сокровища, словно я их украсть могла. «Готов. Что писать?» — повторила я. Принц Элоренер развернулся, гневно раздул ноздри, потемневшими глазами осмотрел моё перо. Это не ваше, на всякий случай уточнила я. Тряхнув рыжей гривой, принц Элоренор опустил взгляд на разложенные перед ним листы с записями. "Хален, каждое убийство группируем в список по общим признакам. Отравления в один, сразу помещай треугольником случаи, где видящий в момент смерти находился на службе. Во втором списке убитые магией. Третий список Физические убийства. В каждом списке должно быть три графы: имя, место проживания, место смерти. Квадратами помечай среди убитых тех, у кого не фиксировали дарование видения. Понятно? Да, только я заглянула в его бледное лицо. Зачем это? Мы не смогли их защитить, тихо произнёс принц Элорнар. Но мы можем расследовать убийства и наказать преступников. может быть даже добраться до заказчиков. Для начала нам нужно определить фронт работ, выделить перекликающиеся случаи, раздать задания. Он махнул рукой. Диктуйте и ему тоже. Пока он говорил, к присутствующим в кабинете прилетало много самолётиков с поступающими от следователей данными, так что писать пришлось много, чудовищно много. Очень скоро я поняла, что для организации этой резни нужно было задействовать сотни наёмных убийц. Как получилось, что никто из этой толпы не проболтался, хотя бы случайно. Со списками мы с принцем закончили к обеду. Всех человеческих подчинённых он выставил отдохнуть, драконов наводить порядок в городе и окрестностях. Когда записки с приказами исчезли за дверью, принц Элоренор убрал перо в стол. На меня посмотрел как-то странно. Больше мои перья не трогай. Нет, конечно, уверила я и решила разбавить всё шуткой. Вы не берёте мои перья, я не беру ваши, и все счастливы. Взгляд принца стал ещё более странным. Бровь вопросительно приподнялась, но я боялась сказать ещё какую-нибудь глупость, поэтому молчала. Он протянул руку. Давай списки. Я передавала ему стопки из писанных листов, а он укладывал их на заполненные им стопки. Получилось много. Облокотившись на стол и уткнувшись в сцепленные пальцы подбородком, принц и Лоренор уныло смотрел на них. «И что вы будете делать?» – спросила я. «Не знаю». – пожал плечами принц и Лоренор. «Скорее всего, ходить с бодрым видом, говорить, что мы должны найти преступников – и обещать, что всё будет хорошо. Мне кажется, я нервно покрутила перо в пальцах. Думаю, в этом деле могли быть задействованы менталисты. Слишком много участников, и никто не проболтался. К тому же, хороший менталист вполне способен взять под контроль пару существ и заставить их убивать. Не говорю, что так и было, но странно, что нашлось сразу столько готовых расправиться с видевшими. Они многим мешали, преступникам, например. О уж преступников в каждом городе хватает. И для культа Бездны, видевшие, как кость в горле, и видели слившихся с порождениями, фактически мешали фанатикам объединяться с этими мерзкими дворами Бездны. Слишком организовано, слишком хорошо всё организовано. Я никогда ни с чем подобным не сталкивался, да я вообразить такого не мог. Он ударил кулаками по столу, тот треснул. Принц вздохнул. проклятие, проклятие, проклятие. Вот что мне с этим всем делать? Как решать? Я глава ИСБ. Моя задача защищать, а я не знаю, с какой стороны к этому делу подойти. Сейчас вернусь во дворец, ис меня потребуют отчёта. Думаю, вы справитесь. Ну, у меня нет другого выбора. Принц снова облокотился на стул, и на этот раз всцеплённые пальцы уткнулся в альбом. Знаешь, что самое страшное? «Эээ, нет». «Достали всех. Даже тех, кто никогда не афишировал принадлежность к видящим. Кто-то достал или секретные документы ИСБ, или результаты тестирования в Академии драконов. И в обоих случаях это... Да хуже быть не может, чего уж». Локти принца и Лоренера разъехались в стороны. Он ниже склонил голову. «У нас гора трупов. Подразделение зрячих». консультирующего по всем магическим преступлениям больше нет. А через 3 недели схождение миров, и нет видеющих, чтобы проследить за открытием переходов, несанкционированными всплесками магии и тем, что будут возить и вывозить. Мы слепы. После этой ночи мы просто слепы, и я ничего не могу с этим сделать. Никто не может, и вы не виноваты. Это вы никто не мог предугадать. Знаю. Глухо отозвался принц Элоринор. И всё равно меня бесит, что я ничего не сделал и сейчас не могу и Нет, кое-что я всё же могу сделать. Резко выпрямившись, он магией ототкнул ящик стола и вынул гербовую бумагу. Достал золотое перо с самовосстанавливающимися чернилами, зарывшись пальцами в растрёпанные волосы, стал писать. Заполнив приказ, принц вытащил из стола печатку и вложил в неё магию. Он откусил палец и капнул кровью на резную печать, приложил к бумаге. По ней пробежала золотая волна, вплавляя буквы в бумагу. Я пыталась прочитать, что там, но сидела слишком далеко. Для следующего приказа принц Элоринер выбрал бумагу попроще и печать ставил уже чернилами с магической компонентой, а не кровью. Даже приказы, пробормотал он, Даже для приказов надо будет придумывать новые способы проверки подлинности, потому что самым надёжным были видеющие. И это тоже. Видящие, они же столько всего делали. Они распутывали заклинания и создавали новые. Они проверяли подлинность документов и констатировали использование магии, а теперь придётся как-то их заменять, ведь императрица Ланабет не сможет выполнять обязанности за всех. Держи Принц Лоренер перекинул мне оба документа. Отнеси в отдел кадров, пусть исполняют. Я положила листы рядом друг с другом и прочитала первый документ. Растерянно моргнула. По этому документу в ИСБ запрещалось служить женщинам. Вообще. Никакой оперативной работы, даже с бумагами нельзя. Ничего связанного со следственными мероприятиями. Это же полный запрет. Во втором был приказ уволить всех находящихся на службе женщин с хорошим выходным пособием, а тем, кому до пенсии оставалось пять лет и менее, обеспечить с пенсией. Но почему? Я растерянно посмотрела на принца и Лоренера. Зачем вы написали эти приказы? Ты заметил, сколько убитых женщин в этих списках? Он указал на пачки с именами погибших. Просто дар видения чаще проявляется у женщин, Увольнять всех женщин из ЗСБ только по этому несправедливо. А мне всё равно, насколько это справедливо. У нас через 3 недели неконтролируемое схождение. Ещё раньше служащих из ЗСБ могут попытаться вырезать так же, как видищих. Женщинам нечего делать на службе, это слишком опасно. Но раньше они справлялись. Времена меняются. Принц Элоранн расстукивает ладонью по пачке со списком убитых. Я не могу защитить подчинённых, пусть хотя бы женщины сидят дома в безопасности. Но это не обсуждается. Ты относишь приказы в отдел кадров, а я? Он подтягивает к себе стопки со списками. Эти документы несу в зал для совещаний, буду распределять работу между группами. Жду тебя там. Он хмуро смотрел на меня все эти несколько мгновений, пока я колебалась, провожал взглядом до двери. В коридоре я ещё раз взглянула на приказы. Как ни крути, девушки в ИСБ не могут служить даже секретарями. Надеюсь, принц Элоранор не узнает о моём настоящем поле раньше, чем я доберусь до не спящих. Распахнув дверь в кабинет кодравика, я чуть не задохнулась от вони крепкой настойки. Хозяин кабинета сидел за столом в одиночестве и пил. На залысинах поблёскивали капельки пота. Мой взгляд невольно метнулся в угол, туда, где раньше сидела пожилая видищая. Стул пустовал. Она? спросила я. Кадровик поднял на меня мутный взгляд, и меня хлестнуло мраком его эмоций, с мерзким привкусом вины. Убита, как и все. Икнув, он налил себе ещё бодряный настойки и опрокинул в рот. Меня передёрнуло вместе с ним. Сегодня на нем было мало ментальных амулетов, эмоции и ощущения так и рвались наружу, и когда я подошла, его чувство вины стало острее. На свободное от капель настойки место легли приказы. Принц и Лоренор велел исполнить. Кивнула я на предоставленные листы с подписями и печатями, и, полагаю, результата он потребует очень скоро». Кадровик отчаянно пытался сосредоточиться на тексте, но, похоже, не мог его прочитать. Облокотившись на заляпанную на стойкой столешницу, хлопнул себя по лицу. «Я не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Это всё так ужасно, невыносимо. Я же сидел с ней, каждый день сидел. А теперь? И вот как? А если эти приказы не настоящие? А если ты не настоящий? Стоишь тут под личиной». Или в тебе живёт порождение бездны, и сейчас ты распахнёшь свой мундир, а из тебя полезет тварь, которая меня сожрёт. И ведь никто не заметит, никто, никто. Она бы заметила. Кодравик указал на пустой стул. А сейчас даже охраны нет. Ешьте меня, порождение бездны. Хрипло засмеявшись, он уронил голову на стол. Звук получился гулким. Похоже, исполнять обязанности он не в состоянии. Одной рукой я взяла бутылку с настойкой. Второе хватило кодровика за шиворот и сдёрнуло со стула. Он был всего лишь человеком, поэтому все его трепыхания и пинки были мне не страшны. С своими угрозами и ругательствами он позорил лишь себя. Следователи с любопытством, недоумением и осуждением смотрели, как я волоку его по коридору. Только теперь я стала подмечать, сколько здесь женщин. Немного, но и немало. Раньше для меня они почти сливались с мужчинами: та же форма, минимум косметики, волосы обычно до плеч, не длиннее, чем у многих мужчин, да взять даже принца, у него роскошная рыжая грива до лопаток. Теперь я приглядывалась внимательнее, вспомнила, что и капитан группы Зинера тоже женщина. Распахнув дверь туалета, я втащила упирающегося кадровика внутрь и, отставив бутылку на пол, сунула его голову в раковину. открутила вентиль холодной воды. Брызги хлынули во все стороны. Кадравик взвизгнул, попытался оттолкнуться от раковины, извивался, тянул ко мне руку, похоже, надеялся ухватить за лицо. Я просто отклонилась, на уровне сознания отгораживаясь от его ярости и страха. Задетая бутылка опрокинулась, и по полу расползлась вонючая, багряная лужа. Смутно напоминая кровь, она ничего во мне не встревожила. Когда Кадровик перестал упираться и просто всхлипнул, я выдернула его из раковины и взмахнула рукой, рефлекторно активируя водный амулет и краем сознания отмечая, что здесь и сейчас могла бы использовать родную магию. Никто этого не увидит даже случайно. Вода схлынула с Кадровика, осушая одежду, волосы и бледное перепуганное лицо. Там на столе остались приказы по твоей части. Напомнила я Их надо исполнить. Судорожно закивав, кадровик на четвереньках пополз прочь, со второго раза открыл дверь и вывалился наружу. Через мгновение послышался топот ног. Я облокотилась на раковину и перевела дыхание. В здании пульсировала жизнь, тревожная, перепуганная, горюющая, уже наливающаяся багрянцам бешеной ярости. Может, я не слишком разбиралась в мире за стенами родного замка, но важность видевших понимала, и без них и Ёрон уже не тот, сколько всего перестраивать надо, переделывать на новый лад. А самое страшное никто не будет видеть порождения безные, прячущихся в телах принявших их фанатиков культа. И вот тогда может случиться так, как в истерике вещал Кадравик. Зайдёт пара таких фанатиков в СБ, в кабинет к следователям, и порождение служащих просто сожрут. Эти твари теперь смогут спокойно разгуливать по городам. Правда, чем больше порождение жрёт, тем сильнее оно воняет. Но молодые твари почти незаметны, крайне опасны, и совладать с ними даже не всякий дракон сумеет. Страх холодом пополз по коже. Я отряхнула головой и, открутив вентиль с тёплой водой, умылась. На этот раз я сбросила с себя воду родной магией, пригладила коротко остриженные волосы. Снова провела руками по лицу. Как хорошо, что у нас драконов. Волосы растут только там, где мы хотим, поэтому нет необходимости изображать борьбу с щетиной. Вздохнув, я вышла. В коридоре никого не было. Принц Элоринор обещал устроить сбор в зале совещаний. Я обратилась к ментальному дару, и хотя пропитанные магией стены немного мешали, не составило труда ощутить и найти на втором этаже наполненный существами зал. Под потолком горели магические сферы, но из-за обилия сотрудников в темной форме и общей тревоге казалось, что здесь сумрачно. Принц и Лоранер стоял у трибуны на сцене, а под ней столпились женщины. «Вы не можете нас уволить. Мы разбираемся в этом деле не хуже мужчин. В ИСБ и так не хватает служащих, сейчас каждый следователь на счету». Думаю, принц мог бы объяснить нормально, оспорить их слова, но он отступил на несколько шагов и моментально вырос в чёрного дракона. Из пасти посыпались яркие искры. Он был прекрасен, гармонично сложенный, с блестящей угольно-чёрной чешуёй и узким носом с красивым узором чешуек. В приступе панического страха следователи прижались к стенам, пара десятков магов выскочила мимо меня в коридор. Драконы отступали медленнее, обрастая чешуёй, и сотрудницы ИСБ тоже отступали. "За что там?" пророкотал им принц Элоренор, "живо". До самой двери он провожал их взглядом золотистых, ярко выделяющихся на изящной морде глаз. Затем он остановился на меня, и мне захотелось спрятаться, закрыться, потому что казалось, он видит меня насквозь. слышит моё бешено колотившееся сердце. Принц Элоранн дождался, когда вернутся сбежавшие исследователи и закроют дверь. Только после этого обрёл не менее прекрасную человеческую форму. "Работуем по трём направлениям", объявил он. "Отравление главным будет майор Рендиер". Он протянул пачку заполненных нами бумаг и дождался, когда мужчина в возрасте подойдёт и заберёт её. Магические убийства, майор Налерис. Пачка бумаг досталась молодому следователю. Физические убийства, майор Данарий. Принц вручил последнюю пачку бледному, нервно дёргающему рукой мужчине. Общая координация на мне. Вы распределяете дела между подчиненными. Традиционно приветствуется участие в расследовании друзей и родных убитых. Также нужно достать данные по убийствам в академии. И найти не пострадали ли иные родственники видищих. Если да, включить их в списки. И помните, там, где использовалась магия, мог действовать не маг, а существо с артефактами. А там, где имело место физическое убийство, могли действовать маги, магические существа или порождения бездны. Будьте внимательны. Не факт, что убийцы связаны между собой. Хорошенько потрясите наёмников. И принц Илоринер вздохнул. Привлекайте к делу менталистов. Мы остались без глаз, теперь придётся положиться на мозгоедов. Только никаких женщин на службе. Мы их защищаем, а не наоборот. Вопросы есть? В зале стало душно. А как же охрана ИСБ? Тихо спросил кто-то. Кто будет проверять входящих? Я уже отправил запрос магам и гномам. Скоро на здание поставят печати и артефакты подавления заклинаний личины. Пока на входе всех будет проверять менталист, поэтому перед нами вы будете снимать защитные амулеты. Но как же секретная информация? По лицу видно, что принцу Элоренору это всё не по душе, но отвечает он бодро. Это личный гвардеец императрицы Ланабет. Он дал клятву на крови, а после установки основной защиты его память о днях службы будет стёрта. Не переживайте, вы все прекрасно знаете, как я отношусь к воздействию на сознание и к тем, кто его осуществляет. В данном случае я согласен с тем, что польза от мозгоеда будет больше, чем возможный вред. Приступайте к работе. Я скоро вернусь с новостями из других стран. Кевну, перешёптывающимся следователям, принц Элоранер спустился со сцены и направился к выходу. Когда он приблизился, я ощутила, что от него нестерпимо пахнет раскаленным металлом, без капли пряного оттенка корицы. Принц в бешенстве, а по виду не скажешь, только драконы чувствовали и все по стеночкам жались. А я вынуждена была идти следом за взбешенным начальником. Шла тихо, стараясь не выдать своего присутствия. Спустилась в пустующую комнату для телепортации. Принц и Лоренор провел отросшим когтем крест-накрест, и на черном полу проступили огненные знаки, а следом за ними, прямо в центре, герб рода Аран, драконья голова с держащими над ней корону медведями. Теперь через эту точку телепортации могут выйти только те, на ком родовая метка аранских. А остальным придется заходить через основной вход и менталиста из личной гвардии императрицы. Императорский дворец оставался в режиме полуцитадели, Решётка над телепортационной площадкой, шипы вдоль приподнявшихся стен, постоянные патрули с ярко горящими на солнце золотыми пуговицами. Следом за мрачным принцем я вошла во дворец, поднялась по лестнице и даже вошла в просторный золотой кабинет. Из мебели тут были только солидный стол, стеллаж с книгами и несколько кресел. А за столом сидел император. Я поспешно склонилась, но на меня внимания не обратили. Принц Илоринер подошёл к отцу и отчитался о потерях. Тогда я впервые услышала полное число погибших видищих и СБ. 812. Сюда входили и официальные сотрудники, и информаторы, и резерв. Последние две категории официально почти нигде не числились, поэтому облаво на них выглядело особенно подозрительно. Ни один видищий не ушёл. Принц не обошел вниманием и жестокость расправ, и жертв среди семей видящих. Он стоял ко мне спиной и невольно закрывал лицо императора. Оба они держали щиты правителей полностью замкнутыми, и если бы не интонация голоса принца и Лоренера и жгучий запах его ярости, можно было бы подумать, что ему безразличны ужасные потери. Закончил он рассказом о распределении преступлений по группам и назначении ответственных. добавил. Я запретил женщинам служить в ИСБ. Император тяжело вздохнул. Как дракон, я тебя вполне понимаю, но у нас будут проблемы. У тебя, поправил принц Элоранн, и что-то было в его голосе, что вытащило меня из тошнотворного ощущения безумия и падения в бесконечную пропасть. Эллор, каким-то извиняющимся тоном начал император, Может, не будешь так резко сжигать всё дотла? Может, подумаешь, можно же как-то помягче? Может, запретить женщинам только оперативные выезды? У меня от удивления брови на лоб поползли. Что это с императором? Сам разбирайся. Принц Элоренер вскинул руку, пресекая возражение. Это не моё дело. Что там в других странах? Всё так же плохо. Похоже на то. Император вздохнул. Пока полноценно отписались только Азаран, Новый Дрент, Лунная Федерация и Эльфийский Союз. Вырезали всех видящих. Во дворцах и административных зданиях так же, как у нас, ядом. Если кто-то и выжил, об этом не скажут, сам понимаешь. Теперь видящие на вес сложноструктурных магических кристаллов с полной зарядкой. Понятно. Похоже, службам безопасности всех стран придется сотрудничать. Вероятно. Мы с секретарём сейчас перекусим, переоденемся и снова в ВСБ. Хорошо. Кевнув, принц Илоренор развернулся и направился к двери. Я снова поклонилась императору. Лицом он был похож на принца, но волосы тёмные. Принц Илоренор прошёл мимо меня. Теперь в его запахе появились нотки корицы. Похоже, разговор с отцом его слегка успокоил. Мы спустились по лестнице, прошли через золотой холл и вынурнули на улицу. Солнце ударило в лицо. Я опустила голову, спасаясь от яркого света. «Просто удивительно», — тихо произнесла я, следуя за принцем и Лоренером. «Столько смертей, привычный мир рушится, а солнышко все так же светит, цветы приятно пахнут, и если бы не патрули и дополнительные охранные чары, можно было бы подумать, что ничего не случилось». Солнце всё равно, что тут у нас. Я шумно вздохнула. Солнце было символом нашего создателя, великого дракона. Через солнце он наблюдал за нами, и исказанное принцем это же практически святотатство. С которым в глубине ноющего, потерявшего свою половину сердца, я была согласна. Мы отошли буквально на пару десятков шагов, когда позади раздался хлопок двери и гневный женский оклик. Эллор, Эллор, подожди, нам надо поговорить. Я оглянулась. Статная женщина в строгом платье спешила к нам, а за ней хвостиком бежал младший принц Арендар. За её спиной в нолуче торчал лук. Лук, призваное оружие императрицы Ланабет. И она была в гневе, раздувала ноздри не хуже настоящей драконицы, хотя была человеком. Принц Эллоренор продолжал шагать к своей башне. Иллор, ну погоди, позвал принц Ариндар, гневно сверкнув на меня золотистыми глазами. И принц Илоринер остановился. "Иллор, отмени свой приказ", потребовала догнавшая его императрица. На её скулах горел румянец. Она встала перед ним, немедленно. "Нет", принц Илоринер запустил пальцы под рукав. В следующий миг распахнулось окно на верхнем этаже дворца. Император расправил золотые крылья и спикировал к нам. Пружинисто приземлился на газон. Я думала, императрица потребует от мужа повлиять на старшего сына, но нет. На императора она оглянула мельком и снова сама обратилась к принцу Элоранору. "Элор, сейчас не время для этих глупостей. Отмени приказ о запрете для женщин службы в ИСБ". Он спокойно, чётко и уверенно пообещал. "Пока я, глава ИСБ, Ни одна женщина не будет там служить. Сейчас не время пестовать эти драконовские взгляды, жёстко отозвалась императрица Ланабет. В моём мире женщины прекрасно управляются совсем намного лучше мужчин, и здесь они. Здесь не твой мир, отчеканил Элоранн, но императрицу это не остановило. Но женщина в его мире устроена не иначе, чем местные. Нам нужна эффективно работающая структура ИСБ. А ты своим нелепым приказом её только расшадываешь, будто мало того, что вы вообще допустили все эти убийства. Принц Элоранор Е2 уловимо вздрогнул. "Лана", подал голос император Карит. "Надо было больше времени уделять делу, которое тебе поручили". Невозмутимо продолжала императрица Ланабет. "Больше требовать от своих сотрудников, а не решать проблемы любовниц и отца". Сейчас самое время заняться управлением СБ серьёзно, а не пытаться избежать проблем, отправляя служащих по домам. Мама, младший принц Ариндар обхватил её за талию. Мама, не обижай Илора. Арен, не вмешивайся в дела взрослых, осадила она его. От дедушки я слышала, что императрица жёсткая, даже жёстче драконец, и первая её реакция на ухаживание императора Стоило ему целого этажа дворца. Да и потом императрица Ланабет строила всех только так. У дедули от нее порой было несварение желудка. Теперь я имела возможность лично убедиться в том, что императрица умела бить и била по-больному. «Не нравится, как я управляю ИСБ?» Голос принца и Лоренера был холоден, хотя на пальцах отросли когти, а запах раскаленного металла усилился. Я готов в любой момент подать заявление об освобождении меня от должности. Считаешь, что справишься лучше, управляй ИСБ сама. Значит, буду. Лана. По волосам императора Карита проскочили огненно-электрические искры. Мы же говорили, в сложившейся ситуации тебе опасно покидать дворец. А что делать, если вы, мужчины, не в состоянии решить возникшие проблемы? Мама, не обижай папу. Принц Арендар ещё крепче обнял её. Она накрыла его голову рукой, поглаживала, перебирала вьющиеся волосы, но огненного взгляда с императора не отводила. Принц Арендар жалобно попросил: "Не уходи, не оставляй меня. Твоя избранная твои проблемы". Принц Эллоренор развернулся и махнул рукой. "Как решите оставлять меня в ИСБ или выгнать за профнепригодность, сообщите". Но условия пребывания на посту я озвучил и менять не буду. Я пошла за ним с удовольствием удаляясь от императорской циты. Элор, на таких условиях ты на этом посту не нужен, сообщила Ланабет ему в спину. Лана, карит эти условия неприемлемы, но Лана, в наших вассальных правящих родах есть драконы, которые могут занять пост главы ЭСБ и которые не будут ставить с глупых условий. Император Карит что-то ответил, и принц Арендар опять о чём-то взмолился. Принц Элоринор только шаг прибавил. На крыльце своей башни он оглянулся, и я тоже. Принц Арендар так и держал у прямо сложившую руки на груди императрицу за талию, а император Карит, молитвенно сложив ладони и чуть склонившись, её уговаривал. Казалось, он вот-вот встанет перед ней на колени. Принц Элораннер презривски искривил губы, обнажая отросший клык, и запах раскалённого металла стал острее. "В такие моменты я почти ненавижу женщин", тихо пророкотал он и распахнул дверь в башню. Императрица была резко. "Согласилась я, входя в холл следом за ним. Но это не повод предвзято относиться ко всем женщинам". Остановившись, принц Элораннер быстро обернулся. Женщины руководствуются эмоциями, а не разумом, поэтому нельзя полагаться на их желания и решения. Их нельзя слушать, нельзя им потакать. Слишком глупо они себя ведут и при этом слишком слабы, чтобы себя защитить. Мне хотелось возразить, что мужчины тоже далеко не всегда образец мудрости и благоразумия, но если я стану слишком защищать женщин, не заподозрит ли он во мне одну из них? Мою задумчивость принц Лоренн похожа воспринял как скептицизм. Скинул руки. О, а ну взять, например, мою маму. Я повзрослел, и она испугалась, что ей станет скучно и одиноко. Она захотела ещё одного ребёнка, очень срочно. Хотя разумнее было подождать, когда родовой артефакт после моего отбора снова накопит заряд и только потом беременеть. Мне стало неловко. Я знала эту трагическую историю со слов отца. Во время первого отбора невест принца Илоренора его мать прокляли. У неё начались преждевременные роды. А так как отбор опустошил заряд родового артефакта, то от своим запасом магии смог спасти лишь ребёнка и позволил первой императрице умереть. Но её эмоции были так сильны, что отец не выдержал и согласился. Зло продолжил Илоренор. Мать почти весь срок спокойно прожила в подземной части дворца. Всё было прекрасно, но опять вмешались эмоции. Ей захотелось непременно присутствовать на моём отборе, посмотреть на избранную. Он поморщился, видимо, вспомнив, что не первый и не второй отбор, не третий, пару для него не нашли. И она опять начала спорить. Отец предупреждал, что это небезопасно. Я говорил: "Я просил её беречь себя", но она сказала: Это были чистые, глупые эмоции. Она пошла на отбор из-за нелепой сентиментальности. И ее прокляли, и она умерла. И ее больше нет. И мне с этим жить. Я не знала, что сказать. Но принцу и Лоренеру этого, похоже, ответа и не требовалось. Он указал рукой на дверь. Теперь Ленабет. Она ведь слаба. Да, после всех ритуалов ее тело крепче человеческого. Отросли крылья. Она пользуется магией нашего рода, и у неё мощное призывное оружие, но всё равно она слишком слаба. И ей, понимаешь ли, чувства не позволяют сидеть дома, её чувства гонят действовать, и она действует. Половину личной гвардии потеряла из-за покушений на себя во время выездов за пределы дворца. Потом переживала, но вместо того, чтобы одуматься и обезопасить себя и остальных, снова лезет на передовую. Он взъерошил волосы, провёл пальцами по спутанным прядям и устало признался: "Терпеть её не могу, она просто невыносима. И чему они ребёнку учат? Вот появится у Арена избранная, и он тоже будет её слушаться, а она станет им вертеть, как захочет". "Может, обойдётся?" тихо предположила я. "Что обойдётся?" с третьего этажа выглянула Вейра. Принц Элоранор запрокинул голову. «Да вот, обсуждая Марина, я подозреваю, что он будет слушаться жену, как мой отец, а Холен у нас оптимист, надеется, что при такой матери из Арина все же вырастет жесткий дракон, не принимающий возражений». Вера мягко засмеялась и облокотилась на перила. «Илор, не тешь себя иллюзиями. Все драконы трепетно относятся к избранным, холят их и лелеют, любят очень-очень и склонны потакать». только от собственного слабоволия. Вера всё так же мягко улыбалась, её чёрные волосы блестели, словно драгоценные. Илор, если тебе повезёт встретить избранную, ты не будешь крутить её, как мной и Диорой. Не сможешь её прогибать и ломать, не сможешь пренебрегать её чувствами и желаниями. Принц Илоренар фыркнул и заметил: "Она моими тоже пренебрегать не сможет, в отличие от вас". Так что мы будем в равных условиях, и меня это устроит. Илор и Лор. Вера покачала головой и тоже фыркнула. Надеюсь, тебе достанется избранная, которая отвергнет все твои взгляды, и немного отомстит за нас, а может, и много. Разговор переходил на темы, о которых мне знать не надо и не хотелось, а эти двое сверлили друг друга взглядами так, словно меня здесь и не было. Я осторожно попятилась к двери. Вера глянула на меня и сразу обернулся принц и Лоранер, приподнял брови, будто не ожидал меня здесь увидеть или не ожидал, что я в середине их разговора начну какие-то телодвижения. Холлен. Принц и Лоранер вновь запустил пальцы в свои волосы, задумался ненадолго. «Знаешь, раз уж меня могут отстранить, нам не обязательно куда-то спешить. Иди отдыхай, поспи, а там посмотрим, есть ли у моего отца яйца или нет». Я вытряхла глаза. Какие он себе выражения позволяет об императоре? Только ему об этом не говори, усмехнулся принц, правильно истолковав моё изумление. Иди, если понадобишься, я раскалю метку на твоей руке. В этом случае явишься ко мне сюда с твоим призванным оружием. Последние слова он договорил очень серьёзно, а у меня обмерло сердце. Оружие брата признавало меня, и не нападало, но Я не умела пользоваться его гибкими лезвиями, не принимала его сама, поэтому не слышала его голоса. Без этого контроля и взаимодействия невозможно. Хорошо, пообещала я в некоторой растерянности. Если принц отстранят, то у меня не будет причин служить ему, и не надо будет немедленно браться за оружие, но тогда и во дворце мне оставаться бессмысленно. Ещё раз рассеянно кивнув, я направилась к двери. В мгновение до того, как закрыла её за собой, отсекая холл башни, услышала удивлённый голос Вейры. Что за отстранение? Лонабет не понравился мой последний приказ, спокойно ответил принц Элоранор. Император и императрица по-прежнему ссорились на дорожке между башней принца и дворцом. А младший принц бегал вокруг них дракончиком, раkotaл и рассыпал огненные искры. Нет, мне определённо не стоит идти по этому пути. Решила я и двинулась к кустам живой изгороди. Там я практически столкнулась с караульными, ожидающими завершения спора императорской семьи. Понимающе переглянулась с десятком медведя оборотней и пошла дальше. Оглядывалась на окна, с замиранием сердца гадая, есть во дворце кровопийцы или уже ушли. Наверное, ушли. иначе император посте рёгся баруугаться с женой прямо под окнами. Но всё равно я двигалась с большой осторожностью. Тихо было во дворце. Гвардейцы смотрели во все глаза, на меня косились тревожно, но пройти не мешали. Я не стала спрашивать, где мои комнаты, ещё решать, что я под личиной, хотя многие части дворца, насколько знаю от деда, защищены от действия меняющих облик заклинаний, что не раз приводило к забавным казусам. Когда дамы или мужчины пытались подретушировать недостатки своего облика, одна аристократка, попав в такую зону, лишилась прекрасного расшитого драгоценностями платья, оказавшегося иллюзией на обычном халате. Не сразу нос в своей комнате я нашла. Заперлась и подпёрла ручку креслом. Слабая защита, если дверь решит вынести тот же медведья оборотень, и ничуть не поможет, если принц или кто-нибудь из рода Аран телепортируется прямо в комнату. Но так спокойнее. Хотя может быть покой в стране, в которой махом убили столько служащих защитной структуры. В спальне я тоже перекрыла дверь на этот раз подтащенным сюда книжным шкафчиком. Одежду снимала торопливо, быстро забралась под мягкое одеяло. Бельём мгновенно согрелось от наложенного на него какого-то бытового заклинания, и в этом тепле я позволила костям и суставам вернуться к нормальному женскому состоянию. Боль скрутила так, что я вскрикнула, дыхание перехватило, а когда отпустило, я хрипло задышала, облеваясь слезами и каждой клеточкой чувство, как перестраивается тело. Впервые я поддерживала мужскую форму так долго, и обращение было страшным, даже пальцы вывернуло и прострелило болью. Так я и лежала под пуховым одеялом, не в силах шелохнуться и сбросить его болезненную тяжесть, не в состоянии хотя бы утереть проступившие слезы, надеясь, что после отдыха хватит сил на очередную противоестественную трансформацию. Только бы принца и Лоренера оставили главой ИСБ, иначе все это было зря.